Глава 11 н о ч н ы е разговоры. Вечером к а р и э л ю стало немного совестно. Родители и семья его переводчицы в целом показались ему неплохими людьми. Зря он подозревал их в чём-то нехорошем. Огород у них действительно был самый обычный. Это он тщательно проверил, разве что очень большой. Неудивительно, что Злата сбежала в город с такой плантации. Отдавать её кому-либо в рабство, кажется, тоже не планировали. Напротив, волновались, как бы она сама не уехала. Так что здесь можно быть спокойным. В отличие от сказанного её младшим братом. Удивительно. Он искал по лавкам зельеваров и алхимиков, а оказывается, рыть стоило в другом направлении. В том, что волшебное зелье, упомянутое х о т а н о м тот самый лунный шёпот, к о р и е л ь не сомневался ни секунды. На его с о р о д и ч и й и на людей наркотик действовал по-разному. На эльфов в разы сильнее. Человеческий организм воспринимал его как крепкий алкоголь, возможно, с небольшими дополнительными эффектами. И этот факт в том числе осложнял поиски лунного шёпота. Для людей он не был чем-то особенным, всего лишь одна из разновидностей выпивки. Жаль, Злата оказалась настолько правильной и даже не поинтересовалась, что это за волшебное эльфийское место с такими интересными напитками. Придётся добывать информацию самостоятельно. к о р е л ю постелили на веранде, Мама Златы, милейшая женщина, к тому же отлично готовившая, так переживала, что они не могут достойно разместить эльфийского посла, что к а р е л я в который раз кольнула совесть. И ещё сожаление, что он не может просто взять и успокоить её словами. Ведь ему доводилось ночевать в куда более худших условиях. Одни придорожные постоялые дворы чего стоили, а бывало и вообще под открытым небом или на каком-нибудь сеновале. А здесь уютная верандочка, в которой сушили душистые травы. На стене на гвоздиках висели пучки зверобоя, дымянки, вербейника. В холщовых мешочках рядом он унюхал листья мелисы и пижмы. Постельное бельё было свежим до хруста. За окном, затянутым марлей, пели цикады и вечерние птицы. А главное, отовсюду веяло уютом и спокойствием, которое можно создать только в настоящем доме. Нет, доме. В своём к а р и э л ь бывал так редко, что сейчас неожиданно стало грустно. почти 15 лет 15 Он мастер поиска, пять из которых занимается лунным шёпотом. Закончит с я этим делом и переведётся на работу поспокойнее. Нельзя жить так всё время. Или он просто стареет. Эльф поспешно отогнал страшные мысли о надвигающейся старости. Ему до неё ещё далеко. Просто вид большой дружной семьи так на него подействовал. Зря Злата не хотела ехать. У неё здесь здорово. Здорово, когда есть куда вернуться». к о р и л ь около часа пролежал в кровати, дожидаясь, пока дом заснёт. Он осторожно свесил правую руку, коснувшись ею пола, и татуировка удлинилась, тонкой чёрной тенью просочилась под дверь, и в считанные минуты обижала весь дом, подтверждая, что все его обитатели спят. Все, кроме Златы и её сестры. Они разговаривали, и к а р е л ь не рискнул подслушивать. Вдруг девушка почувствует. Она, конечно, маг весьма посредственный, но мало ли. От обладательницы такой сумки, с которой переводчица, видимо, не расставалась, можно ожидать всего. Но его интересовала другая часть дома. Хоттен спал один в небольшой, даже крошечной комнатке. Видимо, другого места самому младшему члену семьи не нашлось. А может, парень сам вытребовал собственный отдельный уголок, что было только на руку к а р е э л ю Он осторожно, так чтобы не скрипнула ни одна половица, дошёл на цыпочках до комнатушки, приоткрыл дверь и скользнул внутрь. Окно было под стать комнатки. Маленький прямоугольник под потолком, сколь-нибудь серьёзным источником света оно не служило. Тень от татуировки зазмеилась по кровати и аккуратно легла парню на лоб. Точно что-то почувствовав, Хоттон заворочался, и эльф р е г о н ь к о пустил посвязывающий их сейчас татуировки магию. Сон тут же стал глубже и крепче, в то время как парень сел и даже открыл глаза. Полок тишины окутал их плотным коконом, а татуировка слабо замерцала. «Хоттон, где находится то эльфийское место, о котором ты рассказывал Злате?» Чётко произнёс вопрос к а р е л ь «С самнамбулами иначе нельзя. Прямой вопрос, прямой ответ». «В верхних озерках», — сонно ответил парень. «Точнее, улица Дом. На окраине, возле Большого оврага». Хоттон слегка покачивался того и гляди, рухнет обратно на подушку. И кажется, он сам не знал большего, только услышал от кого-то про очень интересное место и загорелся желанием туда попасть». В его голове эльф ничего конкретнее не нашёл, одни эмоции до да желания. Но глубоко он никогда не смотрел, всегда скользил по поверхности. Иногда чувства выдают человека сильнее любых слов. Правда, про большой овраг Криэль не слышал. На карте города, если так можно назвать ту примитивную схему, что ему удалось раздобыть, такое место точно не значилось. Видимо, какое-то обиходное название, данное жителями. Надо придумать, как в обход Златы разузнать об этом овраге, да и брать её с собой тоже не стоит, но об этом можно подумать после. к а р е л ь осторожно уложил парня обратно на кровать, накрыл одеялом и снял сонные чары. Заодно прихлопнул назойливого комара, желавшего отведать молодой человеческой крови. Из комнаты он вышел так же тихо, правда, чуть не выругался. Прямо ему под ноги бросился кот. Тёмная мохнатая скотина не подозревала, что только что побывала на волосок от гибели, неловко бы в ы ш л о Прятать трупы котов ему ещё не доводилось. Больше приключений по дороге на его веранду не случилось, и к а р и э л ь с удовольствием завалился спать. Стоило хотя бы одну ночь выспаться нормально.